Глава двадцать первая. Я приземляюсь в Чикаго в час тридцать шесть. Одна. Вообще не помню, что делала во время полёта. Вряд ли открывала сумку и играла в слова. Даже если просто таращилась в окно, этого тоже не помню. В себя я прихожу в огромном оживлённом терминале, стою у магазина «Дьюти Фри», а быть мне нужно совсем в другом месте. На автомате нахожу свой выход отвлекаясь на каждого высокого мужчину. Я знаю, что Уэсли здесь нет, и все же ищу его, не могу удержаться. Проходя на посадку на другой самолет по-прежнему в одиночестве, я задумываюсь, где Уэсли сейчас, все еще в Ноксвилле или уже дома. Надеюсь, желудок у него успокоился и чувствует он себя лучше. Прохожу к своему месту и только потом спрашиваю себя, почему я еще здесь». Нужно было забронировать билет домой. Какой смысл теперь ехать в Шотландию? Эта мечта Уэсли не моя, а я же просто за компанию. Включаю телефон, выскакивает значок сообщения, и меня затапливает волна облегчения. Вот только оказывается, что оно не от Уэсли, а от моей матери. Думаю о тебе. Приезжай в гости. Тупо смотрю в экран. Обычно на этом моменте я отвечаю «Тоже думаю о тебе. Да, надо обсудить планы. А потом мы никогда не строим планы». Я так долго жила с мыслью, что разрушила мамины мечты всё её будущее одним своим существованием. Но если я чему и научилась, живя с призраком Ваилет Ханабар, так это тому, что жизнь коротка, и что единственное важное, что я могу когда-либо сделать в этом мире — Это показывает свою любовь людям, которых по-настоящему люблю. «Приглашаю тебя ко мне летом. Вторая неделя августа. Пожалуйста, знай, что у тебя всегда есть безопасное место, если понадобится». Отправив сообщение, вытаскиваю из сумки коричневый конверт и кладу на колени. Я собиралась узнать, что там вместе с Уэсли, но его нет, а мне до крайности необходимо занять себя чем-нибудь, чем угодно» чтобы не зацикливаться на том, о чем он может думать прямо сейчас. Пятое сокровище. Открываю конверт, и оттуда выпадает листок знакомой сиреневой бумаги. Моей могущественной и величественной Вайолит, самой замечательной жене, не заходящей звезде, выигравшей голубую ленточку на ярмарке в округе Блаунд за самый лучший пирог с ревенюм. Итак, ты разгадала еще одну карту с сокровищами. Не знаю, как долго ты добиралась сюда, или сколько уже карт прошла. В доме и на всей территории спрятано еще девять таких. Надеюсь, ты будешь находить их на протяжении нескольких лет, и что, отправляясь в очередную охоту за сокровищами, ты будешь улыбаться и вспоминать меня. Я так сильно тебя люблю, ты несокрушима, ты вдохновение. Я буду сверху наблюдать за тобой и радоваться за тебя. Твой В. «Откладываю письмо, складываю пополам. Глаза застилают слезы, но потом я вижу... Есть еще кое-что. Другой почерк на обороте. Я люблю тебя и скучаю по тебе невыносимо. Ты представить не можешь. Я подожду нашего следующего приключения, пока мы снова не будем вместе. Вайолет знала, где спрятано сокровище. Она все-таки нашла его». Времени на размышления у меня много. Целый Атлантический океан. Я засыпаю, и мне снятся сокровища и мифические создания. Чья-то рука, вытаскивающая меня из темноты, залитый лунным светом лес. Нарисованная от руки табличка с моим именем и звездочка из фольги. Встревоженные карие глаза. И голубые, нарисованные карандашом. Когда я забираю наши чемоданы в зале прилета в Хитроу в Лондоне, На часах уже половина пятого утра, а в Теннесси десять-тридцать вечера. Самолета в Инвернесс мне ждать еще три часа. Я так измотана, что мне только надо найти стул и отключиться. Он не писал и не звонил, но поднимает трубку после первого жигутка. Молчит, ждет, чтобы я заговорила первый. И я спрашиваю, столько времени промучившись над тем, что скажу. «Ты в порядке?» и пока ты не ответил, просто знай, что не обязательно говорить «да». Голос Уэсли звучит не издалека, не через океан между нами, а так, словно он рядом со мной. Нет, я не в порядке. Мне так жаль. Мне очень, очень невероятно жаль. Сворачиваюсь калачиком у стены, волосы падают на лицо, пряча звучащего в телефоне Уэсли. «Если бы ты только сказал мне, что хочешь сойти с самолёта!» «Я даже не помню этого. Я запаниковал. Пошёл в уборную, думал, меня стошнит. Но там было так тесно, а я... У меня сильная клаустрофобия. Думал, что смогу пересилить её, но бам! И вот я уже снова в аэропорту, а твой самолёт взлетает. Но ты жил на чердаке, в том крошечном пространстве. Оно же почти как гроб, и ты спал в палатке». «Это другое, потому что там я всегда мог сбежать, если бы захотел. Мог бы выбраться в любое время. А в самолёте я как в заточении, бежать некуда». Он медлит. И потом другой вариант был неприемлем. «Если бы я не спал на чердаке и не притворился, что есть вторая спальня, ты бы не согласилась остаться в коттедже? Если бы я не остался с тобой в палатке, когда была такая возможность, я бы сам с собой жить не смог». Сползаю по холодной стене на пол, поджимаю колени к груди. «Почему ты мне не рассказал?» В его голосе отчетливо слышен страх, отвращение к самому себе. «Потому что это был бы еще пункт в списке, что со мной не так. Я хотел быть нормальным. Хотел, чтобы ты поверила, что со мной все в порядке. И если бы я рассказал тебе все, что со мной не так, Мейбл, ты бы больше не захотела быть со мной». «Принимаю вызов. Давай, прямо сейчас. Выкладывай». «Что?» — запинаясь, переспрашивает он. «Расскажи мне всё, что с тобой не так. Самое ужасное». И он рассказывает. «Мой брат устроил свадьбу в Риме. Полёт был настолько ужасен, что я всерьёз обдумывал возможность остаться в Италии и дошёл до того, что изучал, как получить рабочую визу. Я ненавижу рестораны» потому что за столом чувствую себя в ловушке. При мысли, что надо сидеть напротив кого-то, а встать и уйти в любой момент социально неприемлемо, у меня начинается паника. Вот одна из причин, почему я не могу ходить на свидания. Девушкам нравятся рестораны. И так достаточно тяжело кого-то куда-то пригласить, с моей-то социофобией. А помимо этого, как я стал бы объяснять женщине, что, сидя вот так в людном месте, я начинаю нервничать? «Мне даже на праздничных обедах с семьёй за столом сидеть не нравится. Я стою со своей тарелкой у стены. С тобой я как-то сидел за столом, так что ты могла не заметить. Но с тобой я знаю, что могу встать и выйти в любой момент, ничего не объясняя. И в этом вся разница. В том, что я это знаю. То же самое, когда надо идти к врачу или дантисту, или когда я купил пикап и должен был сидеть в крошечной комнатке напротив продавца». Я начинаю думать, как все тут же заметят, если я вдруг встану и уйду, неважно, по какой причине. Станут задавать вопросы. А объяснять что-то, чего я сам не понимаю до конца? Не знаю. Сложно объяснить. Когда я встречаюсь с клиентами, всегда прошу их пройтись по территории. И там мы обсуждаем все планы, а не в офисе. Не знаю, изменится ли это когда-нибудь. Просто я такой. И думаю, что ты махнёшь на меня рукой. «Захочешь быть с кем-то попроще?» Пока мне не становится комфортно с кем-то, я постоянно нервничаю при разговоре, потому что они еще меня не знают и не знают, что со мной не так. Я изо всех сил стараюсь казаться нормальным, и это выводит меня из равновесия. Реально это или нет, но я не могу не представлять, как они осуждают меня, и становится еще хуже. Все мысли вылетают из головы, и я просто не могу найти слов». Застываю на месте. Это так унизительно, когда не можешь ничего сказать. Гораздо проще притвориться, что я такой человек, который просто никому ничего говорить не хочет или что мне просто наплевать, а не признаваться в невозможности подобрать слова. Я представляю этого мужчину наверху, настолько боящегося замкнутого пространства и все равно ночь за ночью проводящего на горячем душном чердаке, в то время как я вытягиваюсь на его большой удобной кровати. Он сделал это для меня, когда я ему даже не нравилась. Думаю о том, как я свалилась ему как снег на голову, в его уединенный распорядок, и как ему должно было быть тяжело. Но даже будучи грубым и рассерженным, он все равно заботился и ничего не мог с собой поделать. Настоящий Уэсли всегда проглядывал сквозь эту маску, точно розовые лучи сквозь точи, или приоткрытый сундук с сокровищами. «А теперь послушай меня очень внимательно. Я поняла всё, что ты сказал. И я люблю тебя, ты слышишь? Я всё знаю, и любить тебя проще всего на свете. Тебе не нужно ничего от меня скрывать, потому что я люблю всё в тебе, каждый крошечный кусочек. И тебе придётся позволить мне любить всё, договорились? Я люблю тебя. Скажи это. Мне кажется...» «Хотя я и не уверена, что он плачет. Я люблю тебя». Аэропорт расплывается, исчезая в каком-то другом мире вместе со всеми звуками, светом и людьми. «Нет же, дурачок, скажи, что тебя любят». «Ты меня любишь». «Да. Я знала, кто ты, когда влюбилась в тебя, Уэсли Келлер. И я влюбилась в тебя. Именно такого, какой ты есть. А теперь скажи ещё раз». «Ты меня любишь». Можешь не сомневаться. Что я люблю в тебе? Какие части? Ты любишь всё. Хорошо. Запиши это себе, чтобы не забыть. И носи в кармане. Я любила тебя вчера, люблю сейчас и буду любить утром. И когда приеду домой через пять дней, я и тогда тоже буду тебя любить. И скажу тебе это лично. Я... Голос у него совсем охрип. Я не могу дождаться. Мэйбл, я люблю тебя так сильно ты даже не представляешь. Каждую черточку — все в тебе. Я это знаю. Запиши, — советует он. Мы оба эмоционально вымотаны, так что прощаемся, договорившись созвониться через несколько часов, когда я приземлюсь в Инвернессе, а потом, когда доберусь до гостиницы у Лохнесса, чье название переводится с гельского как «Красная гора». Когда рядом не звучит его голос, я медленно возвращаюсь в окружающую реальность и, Я осознаю, что не так давно мы были на нашем первом свидании, а теперь я в Соединенном Королевстве одна. Но и это "но" значит очень многое. Кому-то там не все равно, кто-то там любит меня, все целиком. Слейбл Переш, собака Джимэйл.ком. Вы получили электронную открытку. Уэсли. Келлер Вландскейпинг, собака Джимэйл.ком. Отправил вам электронную открытку из американских поздравлений. И очень особенная. Посмотреть открытку. Слейбл периш собака gmail.com Американские поздравления. Копия вашей открытки — получатель Уэсли. Бзз, бзз, ты самый-самый. Посмотреть открытку. Мэйбл, доброе утро. Все еще не отошла от перелета. Но первая ночь в отеле прошла хорошо. Здесь просто изумительно. Уэсли. Но это потому, что там ты? Мейбл. О, влюблённый смайлик. Собираюсь на поздний завтрак, потом поброжу по городу. Пришлю кучу фоток. Готовься, телефон будет пиликать весь день. Уэсли. Так странно быть здесь одному. Мейбл. Ты не один. Я прямо там в твоём кармане. Уэсли ухмыляющийся смайлик. Уэсли. У нас раннее утро, но я не могу спать, потому что знаю, что сегодня ты едешь на шотландское высокогорье и остров Скай. Посмотрел погоду. Должно быть холодно. Так что, пожалуйста, захвати куртку и побольше воды. Мейбл, Придется купить еще чемодан для твоих сувениров. Но не радуйся заранее. В основном это камни и грязь. Уэсли. Обожаю. Мейбл. В буквальном смысле стеклянные баночки с камушками с Дорсбич. Какой-то интересный мох и крошечная дикая примула. Желтенькая, с корешками. Мэйбл. А еще я все записываю. Очень много всего. С жуткими иллюстрациями местных растений. Собственно, теперь я ботаник. Уэсли. Пожалуйста, хватит. Я больше не могу. Я и так уже не человек. Одни осколки. Что ты наделала? Мейбл, Мне жаль. Уэсли. Нет, неправда. Мейбл, Вообще-то да, ни капельки. Уэсли. Мне тоже. От меня еще остался кусочек. Если хочешь, и его заодно уничтожить. Мейбл, На твой день рождения я решила. Уэсли. тебя овечку. Уэсли. Вот оно. Уэсли. Теперь ничего не осталось. Мейбл, Ухмыляющийся смайлик. Ты когда-нибудь думала, что ты одна безо всякой причины, а потом раз, и ты встречаешь кого-то и понимаешь, что ждала именно этого человека, даже не зная об этом. Конечно, я не первый, кому пришла в голову эта мысль. Мне жаль, что это не мои собственные слова, потому что мне хотелось бы сказать тебе что-то свежее, необычное, но их я чувствую всей душой и хотел поделиться ими с тобой. Еще один вечер у Лохнесса, И последнее сообщение Уэсли пульсом бьется в ладони. Смотрю на экран телефона, снова и снова пытаясь написать глубокий и тонкий ответ, такой, какой он заслуживает. Он думает, что это только у него не получается подобрать верные слова, когда они нужны. Но это не так. Совсем. С ним я постоянно теряюсь. А ведь ему достаточно просто быть собой. Серьезным, идеальным, любимым. В нем я бы не изменила ни единой черточки. Стою на скалистом берегу у озера на Шотландском высокогорье, еще одно кажущееся невозможным утверждение за последние пару месяцев. Я уже не просто плыву по течению, а скорее управляю лодкой. Кто знает, где я окажусь еще через год. Возможности безграничны. Делаю множество фотографий. Булыжник и дерево, отражающихся в воде облаков. Это был долгий день поисков лохнесского чудовища, и у меня закончились идеи, чтобы еще такого запечатлеть на камеру. Так что я делаю художественный снимок собственных кроссовок. Игры теней. Яблочного огрызка оставшегося атланча. Поднимаю телефон выше, заснять впечатляющую панораму горных вершин и долин, укутанных туманом. День серый и сумрачный, с крепким ветром и пробирающимся под одежду холодком. Но вдруг это та самая погода, которая сможет выманить Несси наружу, Хотя бы голову поднять. Никогда не знаешь. Я даже не буду тебя фотографировать. Серьезно обещаю я воде. Клянусь, что сохраню твой секрет. Я прошу только об одном взгляде. Только мельком тебя увидеть и все. Мысленно представляю, как та фреска на стене в больной зале воплощается в реальности здесь. Упавшая звезда выныривает на поверхность озера, смятая и покореженная в железной хватке щупалец. Один за другим появляются нарисованные мягкими мазками небольшие деревца. Откуда ни возьмись, возникает майская красавица. Старинный пароходик с грибным колесом неторопливо фланирует мимо. Перегнувшись через поручни, моя мама кричит «Привет!» и машет белым платочком. Вода глубокого зеленого цвета, небо в летней душистой дымке. Кто-то в полосатом красном костюме времен Марка Твена играет на банджо. Откуда-то доносятся звуки Калиопы, а из воды поднимается чудовищная голова, поблескивая чешуёй в угасающих солнечных лучах. Я фотографирую всё и нарисованных людей, и корабли, и чудовищ, но телефон у меня не настолько продвинутый и не может вытащить их из материального мира, поэтому они в итоге выглядят как вода, камни, дерево и небо. Телефон вибрирует, и экран загорается, показывая самое важное для меня имя. Отвечая, я уже улыбаюсь. «Ну, привет!» «Здравствуй!» От знакомого дружелюбного рокота внутри всё согревается, тут же загораясь счастьем. Вот что ближе всего к настоящей магии в этом мире. «Расскажи про свой день!» Просит он, и я сразу расслабляюсь, будто оказываюсь дома. Как будто он тут, рядом со мной из плоти и крови. Хочу знать всё. Белка только что съела чипс прямо у меня из рук. Моя жизнь уже не будет прежней. Она взяла чипс прямо из пальцев, просто раз и ест. Главное событие в моей жизни. Завидую до невозможности. А сейчас ты что делаешь? Иду. Я на Дорс-Бич, недалеко от гостиницы. Отведи меня туда. Теперь голос звучит чуть выше из-за улыбки. Подробно описываю деревья, изумрудные горы, расплывающиеся в моросящем дожде, и изрезанный скалистый берег. Ты идешь вдоль полосы светлых камушков. Прилив до них не достает. Вода чудесного темно-синего оттенка. Небольшие волны шелестят белее пеной. Мы держимся за руки. Все дышит безмятежностью. «Я рад быть здесь с тобой», — отвечает он. «Смотри под ноги». Повсюду сплошные коряги. «Хорошо, подмечено. Ну, пожалуйста, застегни куртку. Так промозгло. Чувствуешь туман, как он касается щек? И небо темнеет. Уже скоро пора уходить, но не сейчас. Подождем, пока появится лунная дорожка. Вдруг Нессе ночное существо». «Именно». Он замолкает. «Если я на время пропадаю, это потому что слишком широко улыбаюсь и не могу говорить» прижимаю руку к груди и замираю, боясь пошевелиться, потому что иначе улечу прямо в облака. На земле меня держит только телефон, его голос. «Ну же, не отставай!» — подгоняет меня он, когда я снова начинаю двигаться. «Иду, иду!» «И, пожалуйста, не забудь про куртку. Нам же не нужно, чтобы ты тут простудилась, а у тебя еще и волосы мокрые!» Застегиваю куртку и снимаю очки, протереть от влажного тумана. «Ты слышал птицу? Кар-кар?» Он смеется, а потом смех резко обрывается. «Только не говори, что у тебя опять шнурки развязались». «Не развязались». «Точно развязались», — вздыхает он. «Что вот с тобой делать?» Смотрю на ноги, подыгрывая. «И что бы вы думали?» «Так и есть. Уже нагибаюсь завязать их, как он меня останавливает. и я». Надеваю очки обратно, И тут еще одно воспоминание материализуется прямо передо мной. Удивительно реалистичное воспоминание, до мелочей. Вплоть до старой куртки с клетчатой подкладкой, золотистых послушных ветерко-кудрей, глаза, щурящиеся от надвигающегося ливня. Дождь — идеальная погода для истории любви. Такое естественное завершение, другого и быть не могло. Мужчина подходит ближе, черты лица становятся четче, такими настоящими, реальными. Он останавливается в нескольких метрах, убрав руки в карманы. На лбу собираются сосредоточенные складочки. Воздух точно оказался заперт в легких, крутясь по кругу, не в силах вырваться, почти причиняя боль. Когда он, наконец, заговаривает, его тон не то чтобы грустный, скорее задумчивый. «Прости, я опоздал». Краски вокруг становятся ярче, волшебнее». «Это не сон, не обман зрения. Он здесь! Ты как раз вовремя!» Он завязывает мне шнурки, встав на колени. Вокруг становится тихо-тихо. Капли падают бесшумно. Набегающие на берег волны тоже затихают, пока звук не исчезает совсем. Цвета меркнут, пока не остается ничего и никого вокруг. Только мы. Уэсли достает что-то из кармана и передает мне. Записку. «Мэйбл Периш меня любит». Тысячу раз перечитал, пока летел. Признается он, вставая. Бумажка уже истерлась, чернила размазались от частого движения пальцев. Я эти напоминания распихаю по всем его карманам, в ботинки, в бумажник, по всему дому и поместью. Закопаю клад. Именно для него. «Я так горжусь тобой», — шепчу я, вставая на цепочки и обхватывая его лицо ладонями. Уэсли прислоняет руку к моему лбу, как козырек, загораживая от дождя. «Я тоже, если честно, немножко собой горжусь». «Хорошо. Наслаждайся ощущением. Ты заслужил». «Не знаю, смог бы я так в одиночку. Не думал, что смогу. И у меня в самолете было сидение посередине». Его даже передергивает, но он тоже начинает улыбаться, глядя на мою улыбку» застегнул ремни и держался за эту записку, как за спасательный круг. И вскоре мы уже летели, и я ничего не мог контролировать, никакого шанса сбежать. «Ты храбрее всех, кого я знаю, Уэсли», — торжественно объявляю я. «Этим мы и занимаемся. По очереди совершаем храбрые поступки». Блеск в его глазах немного тускнеет. «Я могу отказаться от многих вещей, но не от особенных моментов с тобой». Вот та черта, которую я для себя провожу. Когда вернемся домой, тебе не придется говорить ни с кем, кроме меня еще полгода, если не захочешь, — обещаю я. А гостям я скажу, что ты привидение-лесоруба из девятнадцатого века, поэтому даже не видишь и не слышишь их, так что могут не пытаться. Ты был садовником в падающих звездах с самого их основания. Расскажем им, что другое могущественное привидение по имени Вайолетт наложила заклятие на дом, которое всех одиноких гостей подталкивает друг к другу. Сух улыбается он. «Додуматься только. Попросить именно тебя разрисовать стену, когда рисую из нас двоих я. Или сказать мне приготовить пончики, при этом печь умеешь ты?» Мне кажется, я начинаю понимать ее затею. Какие исключительно интересные последние желания. Он с многострадальным видом качает головой, Но выходит неискренне. Она столько раз говорила, что мне нужна девушка, что и сосчитать не могу. Не хочу добавлять до кучи, но это правда. Он накидывает меня таким многозначительным взглядом, что мурашки по коже. Предвкушение. Хотя то второе задание... Легким тоном произносит он. Размышляет. Но во взгляде веселье. Как думаешь, условие обязательное? Второе желание. Это которое? для бесстрашного исследователя?» «Ну, конечно. Действует правило «Кто нашел, берет себе». «Что ж, я действительно нашла тебя», — замечаю я. «Совпадение для учебников истории». «Я верю во множество невероятных вещей, хотя, наверное, совпадений в этом списке уже не будет». «Должна согласиться. То, что Джемма использовала фотографию Уэсли, — чтобы заманить меня в ловушку, уже не кажется совпадением. Как и то, что Вайолет решила оставить падающие звезды нам обоим. Это больше похоже на судьбу, на лучший миф из всех возможных. Итак, он наклоняется поцеловать меня в нос. Я морщусь, и он улыбается, будто это ему достался приз. Кто нашел, берет себе. А потом наклоняется еще ниже, будто поцеловать в губы, но останавливается в паре миллиметров. «Как звучит?» «Божественно!» — шепчу я ему в губы. У него вырывается счастливый вздох, как вспыхнувшее пламя, как особый знак от Вселенной. Меня видят, меня слышат, понимают. Кто-то знает, что я есть, и что-то для них значу. Если я сейчас посмотрю на небо, то увижу в звездах наши имена, новые созвездия, появившаяся специально для нас — М плюс У. Страстный поцелуй после объяснения в любви — незаменимый ингредиент в любой романтической истории. Без него ничего не выйдет, поэтому естественно, что это следующий шаг. Его губы спустя долгое-долгое мгновение наконец встречаются с моими, и где-то там в черной воде раздается необычный всплеск.